Темные дворы, темные подворотни, освещенное окно на первом этаже. Девушка в черном вечернем платье подкрашивает глаза у трюмо. Рюмочная с пылающей малиновой вывеской. Молчаливые мужчины, стоя за высокими столиками, едят пельмени. — Ну вот, — сказал мордук и фыркнул, как мотоцикл. А мотоцикл тяжко вздохнул, словно он и был мордук. — Приехали. Витрины банка и салона телефонной связи уже затянулись бронированными бельмами. Но кофейня на углу светилась, одушевляемая, впрочем, одним лишь сонным персонажем за стойкой, на которой горкой громозделись засохшие булочки. «Так я поехал». Мордук сидел, чуть сгорбившись, вытянув длинную ногу в кожаной штанине, и огромном подкованном башмаке. Волк? Волчица? Пустая улица, мокрый свет фонаря, пляшущий на брусчатке. «Погоди, вот как это получается, что все время одно и то же?» «Что одно и то же?» Мордук приподнял брови. Брови у мордука были темнее волос, четко очерченные и тонкие. «Ну вот, в окне...» «Девушка. Потом это рюмочная, или как там она, пельменная, в которой едят. Брови мордука задрались еще выше, под самую бандану. А что еще должны, по-твоему, делать в пельменной?» «На девушке черное платье», — сказал он. «Всегда черное платье, и она всегда поворачивается вот так». «Ты что-нибудь имеешь против маленького черного платья?» «Нет, но и я ничего». «Тогда типа пока», — сказал Мордук, двинул мощной ногой, нажал мощной рукой, фыркнул и укатил. Он остался один, совершенно один на Банковской улице. «Не знаю такого». Сонный персонаж за стойкой кофейни покачал головой. Как можно не знать Вейнбаума? Но в продуктовом, круглосуточном, с двумя прилавками и одной продавщицей Вейнбаума тоже не знали. «Поплавский заходит», — грустно сказала продавщица, — «но редко. Такой, с усами». «Наверное, продавщица нравился этот Поплавский». «Йогурт не возьмете? Свежий!» Он не хотел йогурт, чем еще больше расстроил продавщицу. «Вот все вы так!» — сказала она безнадежно и отвернулась к окну. У нее были ярко-красные сережки и лак на ногтях не в цвет помады. Никто не знал никакого Вейнбаума, словно бы Вейнбаум выходил из дому крадучись в темных очках и, и приставным носом, а потом, доходя до угла, прятал все это в карман, доставал из стойника палку с ручкой в форме волчьей головы и, уже прихрамывая, двигался к трамваю. Табачный киоск Вейнбаум, кажется, не курит. Газетный киоск. Наверное, Марек просто не знал, где на самом деле живет Вейнбаум, или у Марека отказала память. Такое бывает с очень старыми людьми. Не может быть, чтобы такого замечательного Вейнбаума никто даже и не заметил. Он, сунув руки в карманы, побрел обратно. морось сыпалась за ворот. Он упустил Шпета. Он упустил Вейнбаума, бедный Вейнбаум. На газоне в ртутном свете фонаря. Лоскутья снега расползлись, открыв траву, вызывающую зеленую, как детские разбитые коленки. Сонный молодой человек за стойкой кофейни рассеянно взял с подноса булочку и стал ее грызть. Мобила, вытащенная наружу на холод и мрак, продолжала трепыхаться в ладони, словно пойманная мышь. Свет, испускаемый при этом ею, был, пожалуй, ярче, чем обычно». «Ладно, в последний раз. Банковская, двенадцать». Урия не разменивался на вводное предложение. «Квартира, двадцать один». «Что?» «Адрес», — терпеливо сказал Урия. «Адрес Вейнбаума. Откуда вы?» «Мне позвонил Мордук. Мордук сказал, что отвез вас на Банковскую». «На Банковской?» «Живет винбаум А вы откуда знаете, где он живет?» «Взломал базу данных водоканала», — сказал Урия. «А вы что подумали?» «Скучный дом. Не для Вейнбаума. Но вот надо же!» «И парадная была скучной, и лестница была скучной, и на каждой площадке было четыре двери, и каждая дверь обита дерматином». Что может быть скучнее отбитой дерматином двери? Из-за какой-то из этих дверей, думал он, устало поднимаясь по серым ступеням, лежит несчастный Вейнбаум, беспомощно вывернув шею, с черной рваной раной у горла. Он опоздал. Урия прав, он идиот. но скучная дерматиновая дверь со скучной табличкой 21 была заперта. Наверное, страшная безвозвратная гибель настигла Вейнбаума не здесь, а по дороге в синюю бутылку или к Юзефу. Он поколебался, потом нажал на звонок. За стеклышком глазка было темно, и за исключением назойливого звука звонка тихо. Потом в глазке появилась точка света, «Кто там?» — осторожно спросили за дверью. «Это я, Давид Залманович, откройте!» Торопливое перемещение, невнятный шепот. «Женщина?» «Могла же у Вейнбаума быть женщина!» «Ну и что, что старик?» «А он, дурень, приперся не вовремя!» Звякнула дверная цепочка. «Наконец-то!» — радостно сказал винбаум всплескивая лапками. А я уж думал, вы никогда не придете. Представляете, я его поймал. Единственные стоптанные тапочки были на Вейнбауме, нетерпеливо приплясывавшем на стертом паркете. Лампочка над головой мерзко гудела. Здесь что, у всех у них такие лампочки? Да вы раздевайтесь, раздевайтесь. Вейнбаум был бодр, и без признаков телесных повреждений. Это утешало. Он стащил куртку и повесил ее рядом с тяжелым вейнбаумским пальто. Еще на вешалке висела чья-то кожаная куртка и мужское пальто, но явно не на вейнбаума. — Поймал, сижу, караулю, и никто спасибо не скажет, — обиженно сказал вейнбаум. — Это еще неизвестно, кто кого поймал. Он обернулся, — «Да, очень красив. В штатском. Но штатская сидит, как парадная форма. Так бывает с красивыми военными. Широкие плечи, талия в рюмочку, прекрасный костяк, прекрасная лепка лица, блондин. И серые глаза слишком близко, впрочем, посажены. В подлинной мужской красоте должна быть некая неправильность». Но ему, наверное, трудновато смотреть в бинокль, а для военного человека это очень важно — смотреть в бинокль. — День добрый, Вацлав, — сказал он. — новые вы наделали шуму. Костжевский устроился в кресле, скрестив длинные ноги в прекрасных тупоносых английских ботинках. Я и хотел наделать шуму. Он тоже придвинул кресло и уселся. Кресло было продавлено так фундаментально, что он провалился внутрь и потратил какое-то время, чтобы восстановить равновесие. Но, кажется, перестарался. Комната у Вейнбаума была большая, но, похоже, всего одна. У стены стояла аккуратно застеленная кушетка, над ней фотография в рамке, Женщина в платье под горло, в смешной квадратной шляпке обнимала двух девочек, старательно таращившихся в объектив. Очень старая фотография. — Шпета убили, вы знаете? — Не может быть! Вейнбаум всплеснул руками, вытаращил глаза. — Не может быть! Ему показалось, что Вейнбаум переигрывает. — Я думал, вас тоже. — Это... — Это вы зря, юноша, совершенно зря. Меня нельзя убить, я вечный. Оказалось, он уселся в кресло Вейнбаума, и тот, проскакав через комнату, умостился на кушетке, потому что больше было негде. В кухне кто-то гремел посудой. Потом у меня превосходные телохранители, просто превосходные. Я так полагаю, вам уже не надо представлять Вацлава. Наш, знаете ли, национальный герой. Костжевский подергал мощной шеи. Видимо, воротничок безупречной рубашки был все же тесноват. Я так и понял. Скажите, Вацлав, вам удобно смотреть в бинокль? Нет, — сухо сказал Костжевский. У меня междуголозное расстояние пятьдесят шесть. Не могу совместить оптические оси. Но я приспособился. А что? Ничего, просто так. А если просто так, то помолчите, бога ради. Не надо мне тут второго Вейнбаума. У Костжевского тоже был усталый вид. И вообще, вам тут совершенно нечего делать. Все равно у вас ничего не выйдет. — Почему это? — Потому что вы ведь за партитурой приехали. Он вовсе не, — сказал Вейнбаум со своей койки. — Вы тоже помолчите, Давид. — Так вот, нет никакой партитуры. Ковач все уничтожил, сжег. — Значит, ему все-таки удалось? — Он посмотрел на свои руки. — Я так и подумал. — Ничего ему не удалось. — Ну как же не удалось? — Поправьте, если ошибаюсь. Вы с Андрычем давние знакомцы и, наверное, сошлись на почве увлечения мистикой. Только он уехал в Россию и там знался с Богдановым и Аграновым, а вы остались здесь и стали переписываться с Блаватской. Когда Андрыч вернулся, Вы возобновили знакомство и наверняка договорились до того, что мир сей несовершенен, а уж человек тем более, и, Божий, замысел можно чуточку подправить. Нужно только знать, как. И, конечно, оба полагали себя именно что знающими. «Я стоял на Сомме», — сказал Козжевский. «Я видел, как шли танки. Если это и есть Божий замысел, «Ну да. Я полагаю, лично вами двигали благие намерения. А дальше кто-то из вас, скорее Андрыч, у Нахмансонов познакомился с Ковачем, который, в принципе, мечтал о том же самом. И вы объединили усилия». «Ковача было легко уговорить», — сказал Костжевский. «Ему казалось, он может все». «Остальные знали?» «Нет, только мы трое». «Ковач, я и Андрич». Андрич был, как это сказать, душой предприятия. Именно он пригласил этого пихатого дурня-претора, чтобы все выглядело чин -чином. Репетировал с ним, ставил мизансцены, строил какие-то схемы, треугольники, пятиугольники, радиусы. Но что-то пошло не так. «Наверное, — сказал он, — Все испортил текст. Опера — это ведь не только музыка, не только голос. Это волшебный покров, наброшенный на реальность. Покров, который ткут вместе свет и звук и слово. Хотя Витольд со мной не согласился бы. А кто это? неважно важно. Важно то, что либретто он не вытянул. Кстати... Почему все было сыграно на премьере? Почему не на прогоне? Нужен был полный зал. Для чувственного резонанса. Претора не задело. Он к тому времени был глух, как тетерев. Он не услышал бы даже трубы страшного суда. Он, так кажется, и не понял, что случилось. Музыкантов в оркестровой яме тоже не тронуло. Ну, почти не тронуло. «Публика... Вы знаете, что случилось с публикой?» но это тоже так, краем. Ударило в Ковача. Он дирижировал на кафедре. Ну и в нас, во всех. В тех, кто пел на сцене. Это было...» Костжевский запнулся. «На кухне тоже стало тихо, очень тихо. Все мы тогда баловались. Кокаин, морфин...» Валевская больше всех пожалуй Она, собственно, бедняга Нахмансон. Да, так вот, уверяю вас, это совершенно-совершенно не то. Это словно бы удар молнии, электрический разряд, странное чувство. Очень больно, очень. И вдруг все становится... Наверное, так чувствует себя муха, попавшая в мд. он везде и так сладко и нечем дышать И тут же холод. Нет, не могу. И ты понимаешь всё, совершенно всё и ты поглощаешь всё, становишься всем. Ты валевская, ты ковоч, это несчастная нина корж, до да чего же была уродлива бедняга? А голос прекрасный, чистый, сильный голос. Ты — это зрители, оркестранты, и тебе страшно. Если ты — это они, то кто тогда ты? И ты начинаешь собирать себя по крупицам. Разве мы себя знаем? Мы — это то, что нас окружает. Люди, которые все время напоминают нам, что «мы» — это «мы». Это вообще-то ко всем относится, — заметил он. — Возможно, — высокомерно сказал Козжевский, — но я не все. Козжевский хотел еще что-то сказать, но вдруг смолк и дернул красивой шеей. Э — -э -э -э", жизнерадостно сказал Винбаум, — сейчас на него накатит. Черты Кожевского сминали, словно кто-то взял в ладонь листок бумаги, на котором они были нарисованы. Близко посаженные глаза стали бессмысленны и окончательно сошлись к переносице. Кожевский стал медленно подниматься, озираясь по сторонам, словно бы не совсем понимая, где это он находится и как его сюда занесло. «Эй!» — громче сказал Виньбаум.